Когда один из трех тысяч муэдзинов Каира призвал правоверных на утреннюю молитву, Шарко сделал попытку проснуться. В общем-то и проснулся, но с трудом. Мощный и таинственный голос, казалось, не сходил с небес, как непреложная истина. Комиссар вспомнил виденный им накануне на улицах города динамики. Солнце из-за горизонта еще не вышло, Но вся египетская столица уже дрожала от волнения, внимая уроком Корана. Парижанин прогнулся назад, в спине постреливала. Доктор как-то сказал, что, возможно, пара позвонков осела. Старей, что поделаешь. И в моем почтенном возрасте, дрыхнуть, сложившись пополам, в ванне уже непозволительно. А эти москиты кожа чешется так, что хочется взять нож и соскрести ее всю целиком. Шарков вымазал на себя толстым слоем чуть ли не целый тюбик противозудного крема и вздохнул с облегчением. Потом проглотил таблетку Зипрексы. Хотя, конечно, какой может быть эффект от зипрексы при такой жаре и таких стрессах? Потом стал укладывать вещи. Вылет в Париж. Около пяти часов вечера. Не успел приехать, уже улетать. Но ему не терпится вернуться к парижской прохладе. А как еще скажешь, если там всего-то каких-то 28 или 29 градусов. Он купил на углу бабовых лепешек, подозвал первое попавшееся на глаза такси, сел рядом с водителем и велел ехать к крепости Саладина Спустя четверть часа машина доставила его к построенной на возвышенности над городом и весьма впечатляющей цитадели. На горизонте прорезались первые солнечные лучи, освещая равнину вокруг Галиополя, а позади склоны горы Мокатам, у подножия которой расположился мифический город мертвых. Шако приканчивал последнюю лепешку, и всматривался в окрестности. Он любовался тем, как надгробие трех династий калифов и султанов, которые проявляли Египтом больше тысячи лет, нежились в красках рассвета – алый, желтый, голубой. Он разглядывал погруженный в эти дивные многоцветия гигантский некрополь, где сейчас поселились бедняки Он сидел у одного из миноретов, сверху все было так хорошо видно, и думал о том, до какой степени чайда лет изменила Египет. С одной стороны, величественное, безупречное прошлое с его фараонами, мечетями, медресса. Другой, далеко не такое блестящее будущее, слишком быстро растущего в нищете и хаосе населения. Внезапно, метров двадцати от него, на краю узкой дорожки остановилась машина. Из машины вышел от ТЭФ, открыл багажник своего внедорожника, пожал руку подошедшему Шарко. «За вами никто не следил?» «А вы как думаете?» Египтянин был одет, словно ученик какой-нибудь экспедиции. Просторная рубашка цвета хаки, защитные же окраски брюки с небольшими большими карманами спереди, грубые туристские ботинки. Зато сегодняшняя одежда Шарко целиком подошла бы туристу. Бермуды, легкие туфли, светло-бежевая сорочка с коротким рукавом. «Я раздобыл информацию», — сказал Теф. «Сейчас отправимся в квартал тряпичников. Там есть больница, называется Центр Салам». «Больница?» «Ну да, вы же искали нечто общее для всех жертв!» «Так вот это общее и есть больница!» Все три девушки посещали городские больницы почти в одно и то же время, в год предшествующих смерти 1993 а одна из них, Бусейна дарахман Именно этот центр. За какой же надобностью посещали? Дядя ничего об этом не известно. Махмуд не посвятил его в подробности, но скоро мы узнаем сами. Предчувствие не обмануло Шарко убийца имел отношение к медицине. Пила потолга анатома, умение вылучивать глазные яблоки. Мощное обезболивающее, обнаруженное в крови убитых девушек. А теперь еще и больницы. След проясняется. Араб достал с багажника домкрат, протер его тряпкой. «Только нам пока не сдвинуться с места. Я, тормозя, подрявил шину левого переднего колеса. Вообще-то с японскими машинами никогда такого не случается». Ну, что поделаешь, починю быстренько и поедем. Ширко сделал несколько шагов. Хотел посмотреть, велика ли дара в шине. Ему показалось, что череп его разлетелся на тысячи осколков. Точный удар уложил его ничком на землю. Он был оглушен, но попробовал подняться. Тщетно, не прошло и десяти секунд, как его руки оказались заломлены за спину, и послышался звук разрываемой кленткой ленты, которой отев их обматывал. Потом египтянин засунул тряпку ему в рот, и рот тоже заклеил скотчем, потом вытащил у него из кармана мобильник и сказал затолкать пленника в багажник своей машины, и стал заталкивать пленника в багажник своей машины. Прежде чем стальная стена окончательно отрезала поряжение на цвета, он успел услышать. «Скоро встретишься с моим братом, сукин сын!» И автомобиль тронулся с места. Шашко сразу понял, что его везут на смерть.